Улица Ижганиттое. Дурацкие зеркала. Нелепый город, — сказала Роза, и Слава равнодушно кивнула. Не потому что была согласна. На самом деле она пока просто не знала, согласна ли. Пока не погуляешь по городу в одиночестве, не поймешь, нравится тебе здесь или нет. В любом случае лучше помалкивать и кивать в нужных местах. А как еще вести себя с человеком, с которым давно уже не о чем говорить, особенно когда этот человек — твоя мать? На самом деле, — думала Слава, — даже хорошо, что Розе здесь не нравится. Значит, есть шанс, что она захочет вернуться в гостиницу, особенно если пообещать ей планшет с коллекцией сериалов. Тогда и погуляю по-человечески. А завтра поедем дальше. Да с бог уже вечером сдам ее на руки Вальтеру, Перекрещусь и забуду. И больше никаких совместных автопробегов. Никогда. Старая добрая советская Прибалтика, которая суетливо пытается прикинуться настоящей границей как местные жители ее себе представляют, говорила тем временем Роза, морщась от превосходного крепкого кофе, как от неспелой хурмы. У Риги и Таллина хоть как-то через пень-колоду получается, по крайней мере, чистоту там навели. А здесь помойка. Треть домишек худо-бедно отреставрировали, остальные оставили в руинах, и так сойдет. Зато цветочных клумб понатыкали где надо и где не надо, и бомжей завели по три штуки на каждую улицу, как символы космополитической свободы, над полагать. Провинция в худшем смысле этого слова. Мыть и драить 40 лет без продуху, и только потом начинать думать, можно ли показывать это людям. Умолкнув, она с надеждой покосилась на дочь. Вдруг то и захочется возразить. Отлично, можно было бы поспорить. У Розы уже скопилось так много убийственных аргументов, неопровержимо доказывающих ее правоту, что того гляди голова взорвется. Розе не терпелось их озвучить. Но для полноценного диалога нужны два участника. А Славка только формально рядом. На самом деле где-то далеко, витает в своих фантазиях, как всегда. «Скучно ей со мной», — подумала Роза. «Наверное, даже хуже, чем мне с нею». «Что ж за наказание такое эта поездка?» а «Ведь казалось, отличная идея. Замечательно проведем время, наконец-то наговоримся». «И правда, наговорились. За первые пару дней пути на несколько лет вперед». «Надо пощадить детку», — решила она. «Это же только я у нас, барыня, на вечных каникулах. А у ребенка отпуск, короткий, как всегда. Света Белого не видит с этой своей работой». И что для меня, зачуханной городишка ей хоть какое-то свежее впечатление. Надо её отпустить, пусть погуляет спокойно, без моего нытья. — Ты как хочешь, а с меня хватит. Пойду обратно в гостиницу, — сказала она, и, не удержавшись, шёпотом добавила. — Ты посмотри, как та девица вырядилась. Только в глухой провинции увидишь такую наивную пародию на от кутюр. Обнять и плакать. Впрочем, нет, лучше не обнимать. Дешёвая синтетика наверняка колется. Даже смотреть неприятно. А, кстати, отлично девочка одета, — подумала Слава, из-под разглядывая долговязую носатую брюнетку с огромными в пол лица глазищами. Этакий героический кэжуал не для всех. И даже не скажешь, что через чур пёстра. В самый раз. Интересно, это какой-нибудь местный дизайнер? Впрочем, мне всё равно не пойдёт. Тем временем у нарядной брюнетки зазвонил телефон. Она извлекла его из пришитого к причудливому рукаву кармана, какое-то время молча слушала, наконец ответила на незнакомом языке, судя по интонации, что-то вроде «Ладно, сейчас буду». И вдруг Роза сдавленно ахнула. — Ты тоже видела? — подскочила Слава. — Что именно? — неохотно переспросила мать и поспешно добавила. — Ничего я не видела. Ты о чем? — Неважно. Значит, показалось совсем дуры надо быть чтобы признаться я только что своими глазами видела как эта девушка превратилась в ворону и еще больше дуры чтобы объяснять думала ты тоже заметила и спрашивать нет правда а куда она подевалась «Ясно же, что Роза воспользуется случаем и заведет свою любимую песню. Ты слишком много работаешь. Я всегда говорила, что это до добра не доведет, и еще долго потом будет вспоминать, причем совершенно вне зависимости от того, видела она сама чудесное превращение или...» «Нет, стоп. Какое, может быть, видела? Люди не превращаются в птиц. Так не бывает. Просто девушка очень быстро ушла». А я как раз в этот момент моргнула, а потом на освободившийся стул села ворона и сразу же улетела, сообразив, что ничего съедобного поблизости нет. А Роза охнула просто так, кольнула где-нибудь внезапно. Человеческий организм велик, и у него всегда полно идей, как удивиться своего обладателя. Чем дольше живет, тем больше идей, будь они неладны. Но и вон уже тоже включился в творческий процесс. «Как-то она очень уж быстро ушла, эта модница», — наконец сказала Слава. Я даже не успела понять, что именно так тебе не понравилось. Ладно, бог с ней. Так ты в гостиницу? Тебя проводить или просто сказать пароль от планшета? А то я не знаю твой пароль, — невольно улыбнулась Роза. Он у тебя со школьных лет один и тот же. Тройка-семерка-туз. Времена меняются. Тройка-семерка-дама. Дама, дама — это что? не Небось, год моего рождения? Да почему же твоего? Моего. Чем я не дама? Роза внимательно посмотрела на дочку, наконец кивнула. «Ты права, без бороды и усов, в чем не дама. Правда, скорее бубновая, чем пиковая. Но пусть это будет твое самое большое горе, честно говоря. Иногда, — подумала Слава, — ты вдруг начинаешь вести себя так, что кажется, будто с тобой и правда можно иметь дело. Но вслух, конечно, ничего такого не произнесла». Не дай бог, мать расчувствуется, передумает возвращаться в гостиницу, скажет «пошли дальше вместе гулять, и остаток дня будет безнадёжно испорчен». Ну уж нет. «Нет, это даже удивительно, насколько меня здесь всё бесит», — думала Роза, неторопливо, чтобы не потревожить разнывшуюся с утра спину, спускаясь по узкой улице вниз к реке. «Объективно-то город как город». Далеко не худшее, что можно встретить в Восточной Европе. Не в моем вкусе, но ничего такого, чтобы с ума сходить. Устала я, что ли? Похоже на то. Дурацкая все же затея — это совместное путешествие. А то я раньше не знала, что Славке со мной уже давным-давно не о чем говорить. Я и правда устала, — думала Роза. Дурацкая поездка по идиотскому маршруту, трясучка на дорогах, кофейные помои на заправках и все эти унылые города разной степени запущенности. Один только Псков чего стоил. Многообещающее вышло начало. А ведь я, слово худого о нем не сказала, держалась молодцом. И все эти дешевые гостиницы с кошмарными кроватями для желающих быстро и без усилий почувствовать себя инвалидами. Надеюсь, мне хватит ума больше никогда не пускаться в импровизированные малобюджетные приключения. «Кровати — это, конечно, хуже всего», — думала Роза. «Я уже почти неделю не высыпаюсь по-человечески. Неудивительно, что начала отключаться практически на ходу. Или как сегодня, прямо в кафе, посреди разговора. Хорошо, хоть со стула не свалилась. Зато успела увидеть прекрасный в своем идиотизме сон. Как эта горе-модница превратилась в птицу и улетела». Вот и умница. Я бы на ее месте тоже постаралась во что-нибудь превратиться и улететь. Все лучше, чем пешком по городу в таком виде ходить. На самом деле, хороший получился сон. Смешной. Понять бы еще, почему он так меня растревожил, что даже думать о нем не хочется. Ладно, не хочется и не буду. Было бы о чем. Боковым зрением Роза заметила надпись «На ветхой стене» белую на темном фоне, обернулась с азартом коллекционера в надежде пополнить список своих претензий к этому нелепому городу. Что за очередную глупость там на накорябали? И остановилась от неожиданности, обнаружив, что на стене написано по-русски «Все равно я тебя люблю». Неровные, крупные, кривые, словно бы детской рукой написанные буквы. Не краской, мелом, как на школьной доске. И роза вместо точки, тоже кривая, левой задней ногой нарисована а все же определенно Роза, не какая-нибудь ромашка. Как будто и правда, как будто и правда это послание лично мне, — растроганно подумала Роза. Господь любит меня, так что ли? Впрочем, нет, пожалуй, все-таки не Господь. Сложно заподозрить его в неумении хорошо нарисовать Розу. Роза, особенно если сравнивать их с остальными творениями, явно его конек. «Отлично, Холмс, одним подозреваемым стало меньше, а что он был единственным — не беда. Сейчас сочиним нового. Например, — бодро сказала себе Роза, — меня внезапно полюбил этот город. Я его тут ругаю последними словами, даже не удосужившись рассмотреть, а вот все равно любит. Такой молодец». Сразу меня раскусил. Понимает. Я ворчу только потому, что ноет спина от ужасных гостиничных матрасов и голова от наших со славкой попыток быть интересными друг другу. И ноги тоже ноют, хотя кроссовки, по идее, удобные. И вообще, сколько я там сегодня прошла. Но почему-то все равно ноет Естественно, мне ничего не нравится. А с этого балбеса как с гуся вода» пишет мне любовное послание на своих стенах. И одна единственная дурацкая надпись бьет меня с моими претензиями, как пиковую даму козырным тузом. Совершенно обезоруживает. Так что это еще большой вопрос, кто тут балбес. Сказала. Ну, раз так, извини. Зачем-то вслух. счастье что вокруг никого не было. Только пустой красный автомобиль, примостившийся у самого поворота. Под ветхой хоть в музее волоки табличкой с названием улицы Ижганитое. Но такие нахальные нарушители правил парковки явно не в счет. Ответом Рози стал птичий щебет, подозрительно похожий на соловьиную трель, хотя даже далекая от орнитологии городской жительницы ясно, что для соловьев сейчас не время. Ветер принес к ее ногам пригоршню сухих розовых лепестков и волну тяжелого сладкого липового аромата. надо же а была уверена, что липы уже отцвели. «Надо же, как он старомодно за мной ухаживает!» — растроганно подумала Роза. «Я была не права. Хороший все-таки город!» «Хороший все-таки город!» — думала Слава. «И вовсе не потому, что Розе не понравился. Сам по себе хороший. Я бы тут, пожалуй, с удовольствием пожила. Ну вот, например, в том розовом доме в мансарде под крышей». Хотя знаю я, конечно, эти мансарды. Летом там жарко, а зимой такая холодрыга, что никакие обогреватели не спасут. Но пожить в мансарде хочется всё равно, вопреки здравому смыслу. С другой стороны, а что в моей жизни ему не вопреки? Взять хотя бы эту поездку? Удивительно, впрочем, не то, что я на неё согласилась, а то, что до сих пор об этом не жалею. По крайней мере, вот прямо сейчас точно нет. На самом деле и правда, не худшее в жизни путешествие. Из Москвы в Берлин, таким нелепым крюком через Псков, Нарву, Таллин, Ригу и Вильнюс. Когда бы я еще все это увидела? Роза, конечно, не подарок, но без нее я бы вряд ли вот так храбро выдвинулась. На машине, без четкого плана, лишь бы ехать, вдохновенно изобретая маршрут на ходу. А там разберемся. Ну или не разберемся. Все равно, когда-нибудь, куда-нибудь приедем. Розина, между прочим, слова — «Вроде бы считается, что это я у нас храбрая и веселая, а она неженка и нытик, а на деле часто оказывается наоборот». Бедняга переоценила свои силы, — думала Слава. «Поначалу-то было отлично, в Пскове ее грязь совершенно не бесила, и провинциальная мода только умиляла, а ведь там по-настоящему лютый ужас попадался, и толпы круизных паромов в Таллине действовали на нервы только мне». А Роза твердила, «Не ворчи, подумаешь, люди, подумаешь, много». «Плюнь! Лучше посмотри, какая там арка и какой рыжий кот в окне!» А в Риге уже понемножку начала скисать, только югенд стилем и спаслись. Все-таки модерн — ее страсть. Бедный Вильнюс. Не вовремя он ей на глаза попался. Был бы в начале маршрута, нашла бы, за что его полюбить. Просто не повезло. Думала, я тоже устала». Не привыкла так подолгу сидеть за рулём. Ещё и разговоры эти дурацкие, когда приходится соглашаться с любой ерундой. Спорить-то никакого смысла. Розу не переделаешь. Да и зачем? И очень осторожно выбирать слова, потому что нашего художника обидеть всякий может, даже если не хочет. Особенно, если не хочет. Спросишь из вежливости, тебе ещё не надоела моя музыка? Может, что-то другое поставить? И всё. Трагедия. «Считаешь, я уже слишком старая, чтобы слушать то же, что и ты?» Не то чтобы Славу всерьез волновали отношения с матерью. Она давно привыкла считать эту часть своей жизни своего рода сериалом, в котором время от времени приходится играть, согласно подписанному тридцать с лишним лет назад контракту. Причем сценаристы регулярно меняются, поэтому каждая новая серия может стать сюрпризом. А может и не стать. Но по большому счёту, какая разница, если съёмки длятся совсем недолго, несколько часов, в худшем случае, вот как сейчас, дней, а потом всё, спасибо, снято, добро пожаловать в нормальную жизнь. Просто думать о Розе было гораздо легче и приятнее, чем о девице, превратившейся в ворону. Ну, то есть ясно, что никто ни в кого не превращался, померещилась. И это хуже всего. Усталость усталостью, зрение зрением, много люцинации. Какой-то совсем уж нехороший симптом. Именно так, говорят, проявляются некоторые разновидности опухолей в мозге. Нет, не надо об этом. Пожалуйста, стоп. Ясно, что глупости. Самой обидно быть жертвой одной из самых массовых фобий. Но куда от этих глупостей деться, если лезут в голову под любым благовидным предлогом, а потом не спешат уходить? Их к черту! Лучше и дальше думать о розе, сердиться, беспокоиться, умиляться и великодушно прощать, и любоваться черепичными крышами, неповторимыми оттенками старых булыжников, драной штукатуркой стен, упитанными дворовыми кошками, анютиными глазками на клумбах, зелеными волосами, идущих навстречу студенток и всем остальным, чем положено любоваться праздношатающемуся туристу. Все хорошо, слышишь? Эй, ничего ужасного не случится. Только не со мной. Ни за что. Никогда. Никогда не знаешь, чего от себя ожидать. Вот и сейчас нелепое любовное послание на стене внезапно окрылило розу, как давно уже не окрыляли самые искренние комплименты. Глупо в таком признаваться, но не врать же самой себе. Ей было приятно думать, будто город, целый огромный город, в нее влюбился. Завидный же кавалер, этакий, потрепанный жизнью, но все равно почти сказочный принц. Целый табун белых коней благополучно пропивший, судя по его нынешнему состоянию, но не утративший искренности и великодушия. А это дорогого стоит. Это вообще важнее всего. Глупость, боже, такая немыслимая, совершенно детская глупость принять на свой счет кривую надпись, наспех сделанную каким-нибудь романтическим школьником. Но когда от глупости внезапно перестает болеть спина, гудевшая с утра голова становится ясной и даже способная испоганить любую прогулку в самой удобной обуви косточки на ногах вдруг словно бы исчезают, имеет смысл оставаться набитой дурой так долго, сколько получится. Хорошо бы до самого вечера, но это вряд ли получится. Эх. А сейчас было ясно одно. В таком настроении глупо возвращаться в гостиницу. Пока ничего не болит надо гулять. Город, будем честны, вряд ли внезапно превратится в Париж или Лондон, но простых радостей туристического шопинга никто не отменял. И возможности съесть что-нибудь упоительно вредное для фигуры, а потом безответственно повторить. Когда еще снова появится повод позволить себе целый день быть легкомысленной и беззаботной, как школьница? Хороший вопрос. И довольно жестокий. Когда? Когда Слава увидела книгу со своим именем на обложке, остановилась как громом пораженная. Книг она отродясь не писала, даже в стол, как говорят в таких случаях, для себя. Ни стихов, ни рассказов, вообще ничего, кроме писем. Однако же вот он, здоровенный талмуд с надписью «Бронислава Милицкая», огромными позолоченными буквами – Правда, латинскими, но чужой алфавит только подчеркивал достоверность происходящего и усугублял абсурд. Впрочем, несколько секунд спустя Слава с облегчением выдохнула, разобрав, наконец, что на обложке написано «Бронислав Милинский» или что-то вроде того. Но в лавку, конечно, все равно вошла. Надо же посмотреть, что там сочинил этот «Почти тезка». Вдруг мне срочно надо это читать? «Почти тезка», как выяснилось, осчастливил человечество книгой про историю холодного оружия. «Большой, красивый, с множеством картинок, весом в добрых три кило и ценой примерно в полсамолета. Молодец, конечно, но, честно говоря, вряд ли мне позарез необходим такой сувенир на память, тем более на незнакомом языке. Однако дело было сделано, приманка сработала, капкан захлопнулся. В смысле, слава уже вошла в книжную лавку и предсказуемо пропала навек, потому что книжные лавки были ее слабостью, особенно такие, как эта» с кучей альбомов по искусству, разноцветных путеводителей на всех мыслимых языках, дурацких, в лучшем смысле этого слова, открыток и кофейней в дальнем углу, где можно удобно устроиться на диване, часами напролёт рассматривать все эти сокровища, и никто слова дурного не скажет, хоть до закрытия сиди. Надо же, как же удачно зашла. «Как я вообще сюда зашла?» — удивлённо думала Роза. Собиралась всего-то навсего выйти на центральный проспект и не спеша прогуляться по магазинам. Ну и где теперь эти магазины и этот центральный проспект? И ведь даже нельзя сказать, что заблудилась, она всегда легко ориентировалась в незнакомых городах. И как все уверенные в себе люди, не стеснялась расспрашивать прохожих, обнаружив, что забрела куда-то не туда». Поэтому нет, не заблудилась, не перепутала направление, а вполне сознательно свернула налево, хотя помнила, что центральный проспект где-то справа, и потом снова свернула, и еще раз, и еще, не с какой-то конкретной целью, а просто так, то ли желая угодить долгой бестолковой прогулкой влюбленному в нее городу, то ли просто назло неприятной насупленной тетке, неодобрительно взирающей на нее из всех зеркальных витринных стекол но послушно бредущей в выбранном розой направлении. «Когда ты отражение особо не забалуешь», — весело думала Роза. «Я тебе покажу». Ну и довеселилась, в смысле допрыгалась. Очутилась в конце концов неведомо где. Какие-то дурацкие двухэтажные домишки, темные, гулкие подворотни, явно непроезжая мостовая, сквозь булыжники которой пробился не только жестоковыйный синий цикорий, но и неизвестный условно юному натуралисту в розином лице пышный куст с мелкими желтыми цветами и одинокая тигровая лилия, и даже бесстрашный молодой клён. Его, конечно, заранее жалко, не жилец. «Впрочем, — насмешливо подумала Роза, — если этот город и дальше будет стремительно превращаться в большую заброшенную деревню, о судьбе клёна можно не особо беспокоиться». Ха, а может быть, в этом всё дело. Власть в Вильнюсе захватили растения, и теперь переделывают его под себя, а люди теснятся на отведённой для них территории и стараются особо не возникать. То-то здесь так безлюдно. Даже дорогу спросить не у А мне бы сейчас не помешал добрый совет какого-нибудь местного траппера. Или как они называются, знатоки этих диких мест? — Ладно, — сказала она себе, — что толку топтаться на месте? «Наверняка во дворе найдется какая-нибудь скучающая бабуля, еще не забывшая русский язык, и наша счастливая встреча уже предначертана небесами». Она свернула в ближайшую подворотню, заранее готовая обрадоваться всему, что там ее ждет. «Как же стремительно скачет сегодня настроение! То ненавижу все живое за чашкой отличного кофе, то беспричинно счастливо заплутав в каких-то трущобах. Удивительно все-таки устроен человек». «Удивительно все-таки устроен человек», — думала Слава. «Взять, к примеру, меня. Приехала в незнакомый город, в первый и, возможно, последний раз в жизни, но вместо того, чтобы гулять, жадно смотреть по сторонам, фотографировать, хозяйственно запасая на будущее бесчисленные подробности чужой, незнакомой жизни, сижу и листаю книжки с чужими фотографиями, причем даже не этого, а каких-то других незнакомых городов». Путеводители были славиной страстью. Разглядывать их она любила даже больше, чем путешествовать. Причем не внимательно читать, а бегло пролистывать, торопливо выхватывая взглядом там фразу, тут картинку, схему пригородного транспорта, полезный совет. Из этих фрагментов в ее сознании выстраивались такие феерические мозаики, словно описанный город привиделся ей во сне. Впечатления от настоящих поездок, стройные, логичные, полные подробностей и подкрепленные сувенирами не шли ни в какое сравнение с этим умопомрачительным бредом. Зато если разбавить прогулку по незнакомому месту, дюжиной открытых на бегу и тут же отложенных в сторону путеводителей по другим городам, может получиться отличный результат. Так повседневность скрашивают мечтами, незаметно размывая границы между сбывшимся и немыслимым, сумма которых и есть — настоящее приключение. А по отдельности уже не то. Вот и сейчас Слава уселась на диван, обложившись путеводителями по разным городам. Благо, на полках магазина их нашлось немало — на разных языках, глянцевых, дорогих, солидных и совсем дешевых брошюр. С обычной жадной поспешностью пролистала Мюнхен, Амстердам и Варшаву. Но на четвертой книжке запнулась, потому что это был не совсем путеводитель. То есть вообще никакой не путеводитель, а неведомо что. Не то художественная литература, не то арт-проект, так с ходу и не разберешься. И название ни в какие ворота. Не полный каталог незапертых дворов города Вильнюса. Поди пойми, что они имеют в виду. Арт-проектом книгу делали изящные рисунки, изображающие старые городские дворы. Кирпичные и деревянные стены, заколоченные двери, цветы на окнах, печные трубы, бельё на верёвках, антенны и провода. Однако всё это не стояло на месте, а куда-то летело, развивалось на ветру, утопало не то в облаках, не то просто в тумане, растворялось в дождевых струях, текло и переливалось, утрачивало границы, превращалось во что-то неведомое, возможно, в грядущее отсутствие себя отличное словом графика, и подписи, то есть на самом деле не просто подписи, а довольно длинные тексты аж на четырех языках — русском, английском, польском и, вероятно, литовском, единственном, который Слава не смогла опознать. Читать почему-то оказалось трудно. То ли шрифт такой неудачный, слишком мелкий и бледный, то ли иллюстрации отвлекали внимание, то ли звонкая, разноязыкая речь других посетителей — Факт, что Слава долго не могла сосредоточиться на смысле написанного. Каждое слово по отдельности вроде понятно, причем на любом из трех языков. А что это? О чем? Зачем? Черт его разберет. В сердцах захлопнула книгу, решительно отложила в сторону, залпом допила остывающий кофе, взяла было очередной путеводитель, на этот раз по Лондону, но передумала, снова открыла неполный каталог незапертых дворов ну Наугад, примерно где-то посередине, чуть ли не носом уткнулась в бумагу, прищурилась, собралась и, наконец, прочитала. В дальнем конце этого двора стоит стопка узких высоких зеркал, целых, но так потемневших и искривившихся от непогоды, что иной любопытный прохожий, заглянув в одно из них, чего доброго не узнает свое отражение. И, кстати, будет совершенно прав, оно и есть чужое. И, строго говоря, вообще не отражение, а отдельное самостоятельное существо, одно из обитателей зазеркального пространства. Всерьез говорить и даже думать, о котором у людей не принято, это табу изредка нарушают лишь дети, безумцы и математики. Бояться в любом случае не надо. Подсматривающие за нами с той стороны вовсе не враждебно человеку. Они, как говорится, не злые. Впрочем, и недобры в общепринятом значении этого слова. Просто любопытно. Однако следует знать, что взгляд зазеркальных соглядатая вцелителен, и всякий, кому посчастливилось быть замеченным, станет тем прекрасным существом, которое увидели их беспристрастные, привычные к чудесам глаза, самим собой. Прочитанного фрагмента оказалось достаточно, чтобы вскочить и устремиться к кассе. Не имеет значения, сколько стоит книга. Ну, не сотню же евро. А если даже и сотню, плевать. Мне это обязательно надо, — думала Слава, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, пока кассирша отсчитывала сдачу предыдущему покупателю. Эта странная книжка должна быть моей. Однако вышло иначе. Юная дева в форменной блузке долго вертела в руках ее покупку, то открывала, то снова закрывала. Похоже, искала отсутствующий баркод. Наконец подозвала коллегу постарше, вскоре к ним присоединилась третья, совсем пожилая, не дать не взять Норны в полном составе. Склонились друг к дружке, шепчутся, только вместо Игдрасиля у них кассовый аппарат. Слава, сперва спокойно дожидавшаяся результата переговоров, понемногу начала нервничать, и, как выяснилось, не зря. Старшая Норна, в смысле пожилая продавщица, наконец подняла на неё глаза. «Мы не можем продать вам эту книгу». Строгим учительским тоном сказала она. «Почему?» — опешила Слава. «Цена неизвестна. Посмотрите сами, баркод не проставлен. И в нашем товарном каталоге этой книги почему-то нет. Хотя я совершенно точно помню, что она из последнего поступления. Позавчера привезли. Ничего не поделаешь, сегодня суббота. Раньше понедельника мы этот вопрос не уладим». «Как же так?» — растерянно спросила Слава. «Мне нужна эта книга. А я завтра утром уезжаю». «Мне очень жаль», — вежливо посочувствовала старуха. «Две ее коллеги все это время взирали на славу со сдержанной неприязнью. В общем, понятной, а как еще смотреть на источник внезапных проблем? Но ей все равно стало неловко спрашивать. А можно я хотя бы тут, в магазине, еще почитаю? Даже имя автора не уточнила». Развернулась и ушла. Автора книги «Неполный каталог незапертых дворов» зовут Мартина Сараткевичус. Но по ряду сугубо технических причин эта информация вряд ли поможет при её поиске. Уже потом сообразила, что надо было узнать у Норн адреса других книжных. Но нет так нет. Пришлось искать наугад. Искала, и даже не то чтобы совсем безуспешно, нашла ещё три. Два на Большом Центральном проспекте, один в переулке, но не полного каталога незапертых дворов города Вильнюса нигде не было. Похоже, продавцы даже не слышали такого названия и не могли посоветовать, где эту книгу искать. Ай, как жалко. Такие прекрасные картинки, такой бестолковый, нелепый, но вдохновляющий текст. Пока читала, была уверена — это чистая правда. Теперь-то задним числом ясно, что просто красивая выдумка, но несколько секунд безусловного, как в детстве, доверия автору дорогого стоят. Как же обидно, что сразу побежала в кассу. Надо было сперва всё прочитать и законспектировать. В смысле, сфотографировать, сохранить в телефоне. Лучше так, чем никак. Вернуться к ним, что ли, наплевав на неловкость. Но Слава почти сразу поняла бессмысленность этой затеи. поди теперь отыщи ту улицу, когда даже название не посмотрела. А зрительной памяти и чувство направления природа тебе отсыпала не самой щедрой рукой. Если только не удастся случайно туда забрести. «Жить этой книжке в моей памяти призраком», — печально думала Слава. Чуть не заплакала от досады, но, конечно, сдержалась. Все-таки это перебор, из-за книжки рыдать. «И даже рассказать вот прямо сейчас, пока оно меня разрывает, некому», — думала она, пока брела, не разбирая дороги и почти не глядя по сторонам. Роуминг слишком дорогой, а планшет со скайпом остался в гостинице. Не бежать же теперь за ним. Тем более планшетом завладела Роза. И уж ей то про книжку рассказывать совершенно бессмысленно розе такое не интересно пропустит мимо ушей в лучшем случае посмеется бедная детка упустила единственный в мире экземпляр иллюстрированного путеводителя по местным бомжатникам да ладно тебе не горюй подумаешь великое дело книжка про какие то дурацкие дворы и дурацкие зеркала дурацкие зеркала Озадаченно думала Роза, остановившись перед грудой узких высоких зеркал, помуднявших от времени и непогоды, но целых, небитых, в массивных тяжелых рамах, не факт, что действительно антикварных, но вполне может оказаться и так. Во дворе к ее величайшей досаде никого не было. Там цвели мальвы, бродили сонные голуби и развивалось на ветру развешенное для просушки белье. Нелепые зеленые простыни в алых и белых розах, детские полотенца со старомодными диснеевскими героями и драгоценная жемчужина этой коллекции, гигантские, голубые, как майское небо, мужские семейные трусы. Роза долго оглядывалась в надежде увидеть в одном из окон первого этажа хозяйку, стерегущую свои сокровища, но просчиталась. Никто их не стерег. Не столько в надежде встретить кого-нибудь из жильцов, сколько просто из упрямства, роза пошла в дальний конец двора, где в густых зарослях сорняков кокетливо таились дровяные сараи. Такие косые и кривые, что даже ругать их не стоило. Рухнут от первой же критической мысли, а мне потом отвечать. И там, у одного из сараев, среди лопухов и низкорослых кустов давным-давно отцветшей сирени, обнаружились эти дурацкие старые зеркала в тяжелых рамах, Высокие, в человеческий рост, но такие узкие словно были специально придуманы для дискриминации толстяков. Впрочем, Роза все-таки поместилась, втиснула свое отражение в узкое зеркало, как в платье размера М, и невольно замерла, залюбовавшись. Давненько зеркала не показывали ей настолько приятных картинок. Получается, просто плохо старались. Я по-прежнему чертовски хороша. «Хороша-то хороша», — растерянно думала Роза. «Но, будем честны, не так уж похоже на собственные фотографии. Даже самые льстивые, с удачно выставленным светом. Ясно, что это зеркало просто вытягивает изображение. Такой эффект кого угодно украсит. Но, как скажите на милость, оно ухитрилась сделать мне тонкую талию, сохранив широкие бедра, и пышные волосы вместо аккуратной стрижки, и и штаны вместо юбки». Обреченно завершила она, приглядевшись к своему отражению. То есть это получается вообще не я. И зеркало не зеркало, а... Картина? Отлично, кстати, написано. Как же можно такое на улицу... Ой! Ой в данном случае означало, что отлично написанная картина приложила палец к губам, словно опасалась, что Роза начнет орать, и заранее приняла меры. Хотя именно от таких мер обычно и поднимают крик. Но Роза не подняла. И даже не потому, что в критических ситуациях всегда становилась спокойной и сдержанной, а просто оцепенела, утратила не только дар речи, но и дар панического визга. И чрезвычайно полезный в некоторых случаях дар носить ноги, пока жива. Впрочем, женщина на картине, или все-таки в зеркале, совсем не казалась опасной. В чудовище не превращалась, из рамы не вылезала и вообще ничего особенного не вытворяла. Стояла, разглядывала Розу, а та ее, и еще невысокую кудрявую блондинку, улыбавшуюся ей из соседнего зеркала, и смуглого старика, с вдохновенно развивающимися седыми усами, и серьезного долговязого подростка, и рыжего мальчишку, корчащего уморительные рожи. Что творится в остальных зеркалах, ей не было видно, но Роза не сомневалась, что и там толкутся неведомо чьи отражения, привстают на цыпочки, ворчат. «Ничего не видно!» и, возможно, требуют переставить их в первый же ряд, согласно купленным билетам. Если уж в кои-то веки такая интересная дама во двор зашла. «Уж сейчас-то я точно не сплю», — наконец подумала Роза. Это была первая маломальски связанная мысль с того момента, как ее отражение, оказавшееся кем-то другим, поднесло палец к губам. «Вот и хорошо, что не сплю», — решила она. «Сон вполне правдоподобное, но слишком простое объяснение». И галлюцинация тоже слишком простая. Не стоит так оскорблять первое и, возможно, единственное настоящее необъяснимое чудо, свидетелем которого мне довелось стать. «Впрочем, нет», — вспомнила Роза. «Какое же оно первое?» «Уже второе. Первое было сегодня с этой вороной. Но я его с дуру прохлопала, задремала, и дело с концом. Удивительно, что мне выпал второй шанс». «Да не второе, а как минимум 2222-й», сердито сказала себе она. «Каких только удивительных штук я в своей жизни не видела. Но предпочитала отмахиваться. Ерунда, померещилась, я не так поняла. И это при том, что с детства только о том и мечтала, чтобы со мной случилось нечто невероятное. Просто так, в подтверждение, что жизнь — это больше, чем мои убогие представления о том, что она такое» как привет из неведомой выси, как обещание отмены приговора к обыденности, как свет далекого маяка. — Ладно, — произнесла Роза вслух, — я согласна, договорились. Буду верить, что вы не моя фантазия, а на самом деле где-нибудь есть. И тогда все эти неведомы чьи отражения рассмеялись, так дружно, словно Роза была главной героиней комедийного сериала, куда их налили изображать за закадровый смех. Дурацкие зеркала от их хохота зазвенели, как бьющаяся посуда, но не разбились, конечно, даже трещинами не пошли, только помутнели, вернее запотели, как автомобильное стекла от перепада температуры. поди разгляди что-нибудь в этом тумане. Но Роза все-таки разглядела. Последний приветственный взмах неведомо чьей, но, несомненно, дружеской руки. Руки у Славы дрожали, сердце колотилось как бешеное, даже дыхание перехватило. Хотя на самом деле ничего страшного не произошло, подумаешь, ворона. Один раз какая-то ерунда примерещилась, что же теперь всю жизнь перед ними трепетать? Ворона появилась совершенно неожиданно, приземлилась на стол, где на бумажной тарелке лежали остатки карамельного брауни. Слава мысленно попрощалась с остатками своего скромного пиршества, но ворона не проявила ни малейшего интереса к лакомству — зато долго разглядывала Славу, словно самым сладким куском здесь была именно она. Потом перепорхнула на соседний пустующий стул, повозилась там, устраиваясь поудобней, и, наконец, затихла, даже, кажется, прикрыла глаза. Слава тоже замерла, чтобы не вспугнуть птицу резким движением. Так и сидели, как бывшие одноклассницы, случайно встретившиеся в кафе и теперь не знающие, с чего начать разговор. «Извините, что опять побеспокоило», — сказала ворота. В смысле, черноглазая, темноволосая девушка в пёстром летнем пальто причудливого кроя. Откуда она вообще тут взялась? Однако взялась. Сидела напротив, живая, настоящая, достоверная, как любая неприятная неожиданность. Нервно крутила в руках пустой картонный кофейный стакан. «Я знаю, вы заметили, как я превратилась», почти беззвучно сказала девушка. «Раньше, в другом кафе, сразу после полудня». Я обычно стараюсь на людях ничего такого не делать, но так уж получилось. Надо было срочно вернуться домой, а летаю я гораздо быстрее, чем бегаю. Понадеялась на удачу, вернее, на особенности человеческого восприятия. Люди обычно не замечают события которые не вписываются в их представления о возможном. Но вы все-таки заметили. И у вас было такое лицо, что мне стало стыдно». Вы, наверное, решили, что у вас галлюцинации, испугались, что сходите с ума или еще что-нибудь похуже. Полдня совестью мучилась, а потом все-таки решила вас найти и поговорить. Благо вы, приезжая, надолго здесь не задержитесь, вам еще и не такое можно рассказать. «Что — Что? — беспомощно переспросила Слава. — Ничего, — отрезала незнакомка. — Именно что ничего, ничего не случилось. Вы не сошли с ума, с вами все в порядке. Просто я... Ну, немножко оборотень. Даже, честно говоря, не то чтобы немножко, а совсем. Окончательно и бесповоротно. Так иногда бывает. И вы меня случайно застукали в момент превращения. Вот и всё. Слава молчала, оглушённая не столько её монологом, сколько грохотом собственного сердца и пульсации крови в висках. «Если хотите что-нибудь спросить, спрашивайте сейчас», — наконец сказала брюнетка-оборотень. «Мне домой надо. У меня ещё куча дел». И Слава решилась, оборотень она или нет, а про пальто надо узнать, а то потом локти буду кусать. И так уже осталось без чудесной книжки про дворы. Слишком много потерь для одной небольшой прогулки. «Я еще тогда днем хотел спросить, где вы одеваетесь?» — сказала она. «В смысле, где покупаете одежду?» «Но вы так быстро ушли, улетели, и я не успела». «Вам нравится?» — обрадовалась брюнетка. «Да не то слово». «Спасибо!» — просияла она. «Это я сама придумала и сшила». «Ничего себе!» — изумилась Слава. «Ну вы и мастер!» «Мои друзья тоже так говорят. Уговаривают меня заняться дизайном одежды всерьез, а я никак не решусь». «Зря», — твердо сказала Слава. «Лично я бы такое пальто сразу купила, не раздумывая. Хотя, честно говоря, вряд ли оно мне пойдет». Брюнетка внимательно оглядела ее с ног до головы. «Да, вам нужен совсем другой покрой», — заключила она. Не приталенная, а наоборот, широкая, сужающаяся к низу. И длинная. И яркие цвета пусть будут в основном на спине. А впереди, например, серый, оливковый и темно-синий. Какое-нибудь такое, смотрите. Сейчас. Она разгладила мятую салфетку, достала из кармана карандаш, стремительно набросала эскиз длинного бочкообразного пальто, разбила его на несколько неравных частей, подписала цвета. Красный, хаки, оранжевый, что-нибудь в цветочек. Вручила Славе сказала, «Поэтому эскизу любой хороший мастер вам отличную вещь сошьет. Заодно у вас теперь есть доказательство что я не галлюцинация. Больше не будете бояться, что чокнулись. Моя совесть чиста, можно лететь домой». И действительно улетела, предварительно превратившись в ворону. Слава так и не поняла, как она это делает. Только что сидела на стуле нарядная черноглазая барышня, увлечённо рисовала её будущее пальто, миг, и нет никакой барышни, только крупная серая черноголовая птица взлетела со стула, перевернув напоследок многострадальный картонный стакан, а нарисованный ею эскиз остался. Совершенно невозможно игнорировать этот невероятный, ни в одну нормальную человеческую голову не способный вместиться факт. И хорошо, что невозможно. Всегда бы так. «Ужасно всё-таки жалко, что Розе об этом рассказывать бессмысленно», — думала Слава, пряча эскиз в потаённый карман рюкзака. «Никакого толку, только перепугается. Совсем моя детка спятила. Беда». «Ужасно всё-таки жалко, что пересказывать Славке моё загадочное происшествие с дворовыми зеркалами совершенно бессмысленно. — думала Роза, сидя с бокалом вина под полосатым тентом кафе в туристической зоне старого города, куда ее, оглушенную удивительными видениями, любезно доставил внезапно включившийся автопилот. — Так хочется ей все рассказать. Но нельзя. Не поверит. Я бы и сама не поверила, будем честны. Только перепугается. Совсем мамаша спятила. Куда теперь такую девать? Виду, скорее всего, не подаст. Скажет что-нибудь бодрое, но кому от этого легче? «Ладно, ничего не поделаешь. Обойдёмся. Я без вдохновенных рассказов о необычайном, а Славка без моих дурацких чудес. Невелика потеря. Ценность имеет только собственный опыт, а не чужая болтовня неведома о чём». «А всё-таки про ворону, — думала Роза, — надо ей рассказать. готово спорить, Славка тоже заметила, как она превратилась. В этом деле я для неё не просто не вовремя свихнувшаяся старая дура, а ценный свидетель». Свинством было бы промолчать. Свинством с моей стороны было бы промолчать, — сказала Роза столь мрачно и решительно, что Слава заранее содрогнулась. Она вернулась в гостиницу всего на несколько минут позже матери, но та уже успела переодеться и устроиться на диване с таким скучающим видом, как будто и правда провела здесь полдня. Ты о чем? — неохотно спросила Слава, невольно вообразив, до каких ужасных вещей можно успеть додуматься за полдня одиночества. И невольно же прикидывая, удастся ли благополучно завершить очередной задушевный разговор хотя бы к полуночи, или лучше сразу приготовиться выяснять отношения до утра. — А девица в пёстрой одежде, из кафе, которая мне не понравилась, помнишь? Она же и правда превратилась в ворону. — Что? — Та девица превратилась в ворону у нас с тобой на глазах. — повторила Роза. — Если ты тоже это заметила и потом весь день гадала, не сошла ли с ума, то нет, не сошла. А если ты ничего такого не видела, можешь считать, что я перегрелась на солнце, или наоборот, простудилась, или просто не выспалась, что, кстати, чистая правда. Впрочем, неважно. Я видела, как она превратилась. Надо было сказать тебе сразу, но я струсила. — Извини. Слава недоверчиво уставилась на мать. «Какие эльфы тебя подменили?» — явственно читалось в ее глазах. «И что эти бедняги намерены делать с оригиналом? В смысле, сколько приплатят, чтобы я согласилась взять его назад?» «Спасибо», — наконец сказала она. «Я же и правда подумала, что это галлюцинация. Старалась отвлечься от черных мыслей, но все равно успела сочинить себе отличную опухоль мозга и остекленять от страха. Но все, как ни странно, закончилось хорошо. Под вечер эта ворона объявилась снова». «Специально, чтобы извиниться за беспокойство», — сказала она «немножко оборотень». «С каждым может случиться». И, кстати, возмутившее тебя пальто она сшила сама. «Тогда беру свои слова обратно», — растерянно откликнулась Роза. «Для птицы совсем неплохо. И знать, что все эти пестрые лоскуты давным-давно утратили актуальность, она не обязана». «Да ладно тебе», — улыбнулась Слава. «Вот я вроде бы человек, а все равно такое хочу. Это наследственное». — усмехнулась Роза. — Твой отец носил расклешенные джинсы в начале восьмидесятых. Правда, не по велению сердца, а просто донашивал за старшим братом, но генетическая мутация произошла все равно. Впрочем, меня это не остановило. Получается, и сама хороша. Слава рассмеялась. Не столько шутки, сколько просто от облегчения. Села рядом с Розой, обняла ее крепко-крепко, как даже в детстве не обнимала. Вечно боялась помять ее блузку или еще что-нибудь повредить. Сказала, ты была права, это нелепый город, и мы здесь стали совершенно нелепыми. Всего за какие-то сутки. Хоть бы оно подольше не проходило, а?